«Поэзия Дерека Уолкота. С 1948 года по 2013 год. 2014 год. Избранная. Составитель. глин Максвелл. «У меня нет происхождения, только воображение», — писал Дерек Уолкотт в поэме «Шху на полет». Эта строчка вкратце отображает темы, которые вдохновляли творчество Нобелевского лауреата на протяжении всей карьеры. Появившись на свет в Вест-Индии в семье с английскими, африканскими и голландскими корнями, Уолкот рос разрозненным ребенком на стыке различных культур. Из этого смешанного наследия он выковал особый поэтический голос и создал собрание произведений, запоминающихся своей живописностью, исторической проблематикой и потрясающей музыкальностью. В ранних стихах Уолк отписал о том, что разрывается между греческим и африканским пантеоном о необходимости выбирать между этой Африкой и английским языком, который я люблю. Поиски индивидуальности усиливаются в автобиографической поэме «Другая жизнь» Another life и в песнях изгнанника в удачливом путнике «The Fortunate Traveler». Быть скитальцем между культурами, блудным сыном, не способным вернуться домой – Это и благословение, и проклятие. Это означает дезорганизацию и лишение культурного наследства, но также и уверенность в себе и свободу лепить себя из позаимствованного у предков. Благодаря тому, что он как-то раз назвал хорошим колониальным образованием, Уолкот развил вкус к сложным строгим рифмам и попал под влияние творчества Шекспира, Хопкинса и Китса, а также Гомера, Вергилия и Данте. В то же время, в самых динамичных его стихах прослеживаются отголоски карибской истории, как на его ощущается жара, солнечный свет и шум прибоя, под который он вырос. Вместе с музыкальностью и великолепной образностью, напоминание о том, что Уолкотт был также одаренным художником-акварелистом, его поэзия обладает силой заставить читателей почувствовать себя первооткрывателями живописные описания природы, луна, оставленная на всю ночь среди ветвей, листья, на которых дождь раскололся капельками ртути, звезды, сияющие, как увязшие в патоке светлячки, сочетаются с литературными отсылками и размышлениями об истории и политике с целью создать убедительный миф о новом свете. Антильские острова, когда-то разграбленные работорговцами и империалистами, а теперь выкупленные, воссозданы заново, как тайный остров Проспера в воображении поэта. Имперская проказа взяла свое в Карибском море, оставив после себя ужасающую нищету и обездоленность. Ад – это 200 лачуг на деревянных сваях, одна заросшая кустами тропинка к отхожим ямам. Но на Антильских островах есть также удивительная красота зеленого пейзажа, освещенного сиянием южного неба. Поэзия, как сказал Волкот в 1992 году в «Нобелевской речи», спрягает оба времени одновременно, прошлое и настоящее, и судьба поэзии — влюбиться в мир, несмотря на его историю.